«Винтовочка, винтовочка, не выручишь ли ты нас?» На шоссе все остановились. Задние машины в тесноте поворачивали кругом и, объезжая встречные, задерживаясь в пробках, возвращались в село. Я оставил в мыске две пушки, приказав разбивать машины, а потом, когда противник начнет отвечать, переменить позицию. Другие пушки мы покатили через лес, топорами и пилами быстро расчищая путь к тому краю, откуда поближе до села. Корректировщики с биноклями, с телефонными трубками взобрались на сосны. С этих наблюдательных пунктов донесли. Село забито машинами, их пропускают в сторону по проселочной дороге, но там грузовики буксуют в грязи. Я сказал командиру батареи, поддай м огоньку, брось в это скопище шестьдесят снарядов, потом жди приказаний. Повторим, если зашевелится. И направился в штаб. Роты заняли в лесу круговую оборону. бойцы врылись в землю лесной клин где мы закрепились был обширнее чем наш вчерашний остров, но не довольствуясь этим я специально разрядил оборону чтобы уменьшить потери от немецкого огня который я в этом не сомневался непременно вос последует один пулеметный взвод и три стрелковых были отодвинуты в глубину и размещены в разных точках как резервные бойцам резерва было приказано отрыть себе щели в земляные укрытия коленчатые узкие траншеи, ушел с поверхности и медпункт со всеми ранеными. Хозяйственный взвод копал стойло для лошадей. Командный пункт батальона тоже был уже не в палатке, а в земле, под многослойным настилом бревен. Там опять горела лампа, стоял знакомый стол. В углу устроились телефонисты. Мне навстречу поднялся, как всегда, Рахимов. С командного пункта я позвонил туда, где расположились на огневых позициях шиловские пушки. Они держали под прицелом проселок, и этот путь был закупорен подбитыми наскрещение машинами. Я приказал выпустить полсотни снарядов по ближайшей деревне на проселке, где тоже скопились машины. Я чувствовал, противник пригвожден. н е т пру-ни-ну. Теперь он покажет зубастую пасть. Ну что же, посмотрим, как он нас проглотит. Не встанет ли ему поперек глотки такой ежик? Не знаю, знакомо ли вам ощущение полной собранности, когда мобилизован окажется каждая клеточка, когда в голове необыкновенная ясность и в теле чудесная легкость. С разных сторон гремели мои пушки, нападали мы, игру вели мы, вчерашней подавленности, вчерашних страхов будто не бывало. Один из тактических принципов молниеносной войны, примененный немцами еще в Польше, в Голландии, в Бельгии и во Франции, был как известно таков прорвав в разных пунктах линию фронта мчаться вперед вперед оставляя позади разрозненные рассеченные деморализованные части противника под москвой это гитлеровцам не удалось буду однако рассказывать лишь о своем батальоне оказавшись среди марша на привале отрезанными п о в т о р и л в скобках по моей вине у шоссе у единственной в этом районе твердой д о р о г и по которой немцы могли мчаться Мы, в свою очередь, перерезали ее огнем. На военном языке это называется «контролировать дорогу огнем». Тем самым мы заставили немцев вместо «вперед, вперед!» заняться ликвидацией очага сопротивления. «Заставили!» На военном языке это называется «навязать свою волю противнику». Немцы стали кромсать лес снарядами и минами. Мы отвечали, маневрируя артиллерией. «Стянешь куда-нибудь все 14 орудий?» Ахнешь несколькими залпами по тылам, потом быстро рассредоточишь артиллерию, по две, по четыре пушки, обстреляешь беглым огнем другие пункты. Шесть деревень открывались глазу с верхушек сосен. Все шесть деревень заняты врагом. От нас попеременно доставалось врагу во всех этих пунктах. Благо, по части снарядов и пушек мы были богачами. Налетели девять бомбардировщиков. Завывая, стали пикировать. Лес сотрясался от тяжелых разрывов. И что же? Матушка земля оборонила. Пострадали главным образом лошади, для которых мы не успели приготовить стойло котлованы. 14 погибших лошадей, две разбитые пушки и 6 человек раненых. Таков был итог авианалета. К полудню вдали, километров за 15 к северу, то есть в направлении на Волоколамск, опять, как и утром, часто-часто застучали пушки. Временами далекие выстрелы сливались сплошной рокот. Там вели огонь, судя по звуку, не 10 и не 20, а как утром 100 или полтораста пушек. Как мы узнали впоследствии, прорвавшиеся танки были встречены там другим артиллерийским полком. А здесь мы не пропускали по дороге подкреплений, не пропускали артиллерию, мотопехоту и боепитание. Три раза цепи пехоты шли в атаку на нас, всякий раз мы подпускали их близко, а затем залпами винтовок и кинжальным огнем пулеметов срезали немецкие цепи, прижимали уцелевших к земле, заставляли отползать. Одна атака пришлась там, где как раз оказалось несколько наших пушек, маневрирующих колесами по лесу. Подвернулся случай, случай, которого втайне ждет всякий истинный артиллерист встретить пехоту противника картечью. Знаете ли вы, что такое выстрел на картечь, выброшенный из ствола снаряд, тотчас в воздухе, в полете, рвется, выбрасывая сотни пуль, сотни горячих, режущих брызг, которые со страшной силой бьют в лицо наступающей пехоте. В этот день мы трижды подтвердили врагу элементарную военную истину. Пустая затея — лезть грудью на кинжальный огонь, пустая затея — атаковать позицию, если не подавлены огневые точки, если не подавлен дух. «А подавить нас...» О, сколько артиллерийской долбежки, сколько времени потребовало бы это у немцев. Время. Время. Вот что мы отнимали у врага. И отнимали людей, живую ударную силу. Незаметно свечерело. Пора подумывать об уходе. Но представьте, уходить не хотелось. Наши боеприпасы истощились. А то я охотно п о в о е в а л бы на этом месте еще сутки. Подержал бы еще сутки противника за хвост. Поиграл бы с ним. Страха уже не было. Отошли, остались на вчерашнем острове мои тягостные настроения. Так был изжит страх окружения. Так был пройден первый курс высшего воинского образования. Стемнело. Разведка донесла, во всех окрестных деревнях немецкие войска, каждая деревня прикрыта сильным охранением. Все дороги у батальона отняты. Но шоссейная, пока мы здесь, не принадлежит и немцам. Я обдумывал способы ухода из кольца. Можно уйти л и с а м и Вот, взгляните-ка, карта. Видите, длинной полосой лес тянется на север, подступая почти вплоть к Волоколамску. Пехота легко пройдет лесом. А колеса? Как пушки, обозы. Бросать? Размышляя, я вместе с тем продолжал войну. Немцы попытались, пользуясь темнотой, возобновить движение по шоссе. Мы не дали. Они направляли машины в объезд. Мы мешали. Мы били по развилкам дорог. Я по-прежнему ощущал, что прищемил врагу хвост, а отпускать не хотелось. В девять или десять часов вечера прибыл посланец от Панфилова, лейтенант Анисин. Он подал записку генерала немедленно выбираться из кольца, выводить батальон к Волоколамску. Анисин пробрался к нам лесом. Разрыв между батальоном и нашими войсками достигал двадцати пяти километров. Как пройти эту полосу? Я принял решение проскользнуть в темноте в лесной массив и там двигаться по компасу, напрямик к Волоколамску, прорезая в лесу путь для артиллерии и обозов. Дал прощальный концерт, прощальные орудийные залпы по всем немецким тылам, куда доставали наши пушки. Ну, на этом, до свидания, господа. Встретимся еще. Батальон стал свертываться. Во мраке мы идем и идем лесом. Лес заповедный, вековой. Работают пилы, топоры. Мы валим, оттаскиваем деревья, вырубаем просеку, вырубаем память о себе. В батальоне семьдесят пил, полтораста топоров. Все в деле. Мы идем и идем. В темноте смутно белеют свежие срезы пней. Просекой тянутся двуколки, санитарные повозки, пушки. Мы везем двенадцать орудий. Два подбиты в бою и напоследок нами взорваны. Потеряно около двадцати лошадей, но и тяжестей меньше. Свыше тысячи снарядов выпущено по врагу, сохранен лишь неприкосновенный запас. Немного осталось и ящиков с патронами. Израсходованные — это наши залпы, это огонь пулеметов, это отбитые нами три атаки. Нет на повозках и хлеба, нет консервов, круп, овощей, лишь кое-что приберегли для раненых. «Да, пора». Пора было уходить. Завтра пришлось бы туго. Идем, режем, рубим, двигаемся медленно, в иных местах, в Буреломе, в Чищобе, меньше километров в час. Но пробиваем, пробиваем просеку по компасу. Оставляем на д е с я т и л е т и е памятку-зарубку о себе. Идем без привалов, без о т д ы х а лишь каждый час меняются рабочие команды. В лесу в движении нас застает рассвет. Высоченные стволы валятся с присвистом, с с у х о н ь е м подламывая, подминая, малоненькие деревца и сухостой. Вдруг остановка. Затихают пилы. Обрывается стук топоров. Какая-то припоздавшая верхушка описала свистящую дугу. И рубка стоп. Головной дозор донес. Батальон подошел к прогалине, что пролегает поперек. Там проселочная дорога, ведущая к шоссе. На дороге — противник. Я стою на опушке, смотрю. Ползут грузовики, вязнут в грязи, буксуют. Те, что под пехоту со скамейками, двигаются порожняком. Но в кузовах, у кабин, как дрова, как поленницы, уложены трубы минометов. Пехота идет пешком, проталкивает, вытаскивает машины. Некоторые тяжело гружены боеприпасами, к другим — Зачалены легкие пушки. Где-то в машинах за бортами лежат пулеметы, гранаты. Я стою пять минут, десять минут. Я смотрю, думаю. Машины ползут и ползут, выбрасывая из-под колес косые фонтаны грязи. Их продвигает, с ними продвигается пехота. Конники, которых я послал по опушке, вернулись, донесли. Хвоста не видно. Сюда устремился поток, которому вчера в другом пункте мы преградили путь. Ширина прогалины равнялась приблизительно километру. Надо пройти этот километр, пройти и исчезнуть в противоположной стене леса. Как же быть? Развернуть орудие, с двух колок снять пулеметы, вступить в бой? Но снарядов почти нет, патронов немного. Ждать ночи. нельзя противник вероятно уже установил или скоро установит что мы покинули наше вчерашнее гнездо по нашему следу по коридору который мы просекли нас в любой момент могут здесь обнаружить а нам почти н е ч е м о г р ы з а т ь с я и мы не сможем долго отвечать огнем на огонь пожалуй можно все же попытаться уйти в глубину леса припрятаться до темнотам немцы не любят проникать в леса предпочитают не ввязываться в лесные бои но у меня приказ вести батальон к волоколамску Нас туда т р е б у ю т панфилов. Мы нужны там, чтобы встретить огнем эти полчища. Нужны как можно скорее, чтобы подпереть нашу преграду, гнущуюся под напором врага. Надо прорываться. Прорываться немедленно, пока немцы беспечны, пока не разузнали, что мы здесь. Как? Внезапной штыковой атакой. з а с т и г н у т ы е врасплох немцы, несомненно, в первый момент не окажут серьезного сопротивления. Они растеряются, когда вдруг в тиши загремит у с т р а ш а ю щ а я р у с с к а я у р а Пробив широкие ворота, мы заляжем с обеих сторон и будем держать проход открытым до тех пор, пока не пройдут наши повозки, артиллерия, раненые. Мы их прикроем огнем, патронов для этого хватит. Потом снимутся и отойдут роты, их отход тоже надо прикрыть. Чем? Парой пулеметов. Самое трудное, нечеловечески трудное — выпадет на долю этим людям, пулеметчикам, которые останутся последними, лицом к лицу, соправившимся, наседающим врагом. Этих людей уже никто не прикроет, им не уйти. Для такого дела, для такого подвига нужны самые стойкие, самые преданные, те, что будут стрелять до последнего дыхания, те, что исполнят до конца святой долг солдата, исполнят приказ не отходить. Тяжело. Тяжело вымолвить, даже самому себе. Последним останется пулеметный расчет б л а х и Останется навсегда, в этой лесной прогалине. И Базжанов, да, с пулеметчиками будет Базжанов. Теперь я уверен, что у пулеметов никто не дрогнет, что мы отойдем в порядке, что сможем подобрать и внести с собой всех, кто будет ранен или убит в бою. Всех, кроме этой последней героической горстки. Батальон втихомолку подтягивается к опушке. Я приказал передать по колонне. к о м а н д и р а рот ко мне. Политрук Базжанов ко мне. Как скажу я Базжанову? Как я выговорю? Джалмухамед, я жертвую тобой. Ожидая командиров, я по-прежнему вглядывался в медленно двигающийся, нескончаемый поток машин. Там незаметно пока никаких признаков тревоги. Там пока никто не подозревает, что в д в у х с т а х т р х с т а х шагах находится скрытый лесом батальон Красной Армии. А что, если действовать иначе? А что, если... Нет, это страшный риск. Это не содержится ни в одном уставе, ни в одном наставлении. Я оглянулся на бойцов, притихших меж деревьями, не отрывающих взгляда от немцев. У каждого из моих солдат винтовка, у каждого в подсумках боекомплект патронов, по сто двадцать на бойца. А что, если все-таки... Эх, винтовочка-винтовочка, не выручишь ли ты нас? Черт возьми, если решится ь на рискованный шаг, который завладел мыслью, то при неудаче мы погибнем, быть может, все. Но зато если выйдет, мы все будем целы, никого не придется бросать, как жертву в пасть смерти. Что ж, риск — благородное дело. Нет, без расчета риск неблагороден. Но ведь тут у меня есть расчет. Я опять посмотрел на бойцов. Можно спросить любого, как думаешь, оставить ли на погибель нескольких товарищей, чтобы спасти остальных, или рискнуть. Либо все пропадем, либо все до единого выйдем. И любой скажет — рискни. Ну, друзья, хорошо. Никого не оставим. На сердце сразу полегчало, и во всем теле я ощутил удивительную легкость. Заиграла кровь, заиграла дерзость. Один за другим подошли командиры. Я нежно взглянул на Базжанова. Он поймал этот взгляд, удивленно всмотрелся, не совсем уверенно улыбнулся в ответ. Я разъяснил командирам идею прорыва. Она была такова. Батальон строится в одну шеренгу ромбом. Внутри ромба размещаются повозки и пушки. По моей команде батальон двинется умеренным шагом, сохраняя строй ромба. Винтовки держать наперевес, на изготовку. По моей команде стрелять залпами с ходу. стрелять не в воздух и не в землю а наводя ствол на врага в лесу нелегко было построиться впереди в остром углу я поставил рахимова в боковых углах заева и толстунова сзади замыкающим базжанова отряд бажанова з мой неп р е д у с м о т р е н н ы й штатами резерв прикрывал тыл я сказал им нашим приемышам шиловцам базжановцам ставлю вас товарищи на самое ответственное место верю вам пройдем молодцами Все грехи забудутся. Им были дополнительно розданы гранаты, в том числе и крупные, противотанковые, для того, чтобы напоследок, когда строй прорвется, учинить несколько сильных взрывов в колонне немецких машин. От заднего угла, мимо повозок, мимо пушек я прошел вперед. Встал рядом с Рахимовым, оглянулся, негромко скомандовал. «Батальон! Арш!» И зашагал, и повел ощетинившийся ромб. Немцы не сразу поняли, кто мы, что мы, что это за странный безмолвный строй выдвигается из леса. Многие продолжали толкать машины. Другие, повернувшись к нам, удивленно смотрели. Это действительно было им непонятно. Красноармейцы не бегут в штыки, не кричат «Ура!» Это не атака. Сдаваться идут? Не похоже. С ума сошли. Метров восемьдесят сто они дали нам пройти, не поднимая тревоги. Потом прозвучал повелительный крик на немецком языке. Я уловил. Некоторые кинулись в машины к оружию, к пулеметам. Именно уловил. Теперь время будто рассеклось на маленькие, мельчайшие отрезки. Батальон! Миг тишины. Винтовки не вскинулись. Было приказано, как вам известно, стрелять сходу, с руки, прижимая приклад к подсумку. Огонь! Тишину разорвал залп. Огонь! С обрывистым гремящим звуком, наводящим жуть, мы опять выпустили веером несколько сот пуль. Огонь! Мы шли и стреляли. Это страшная штука. Залповый огонь батальона. Единый выстрел 700 винтовок, повторяющийся через жутко правильные промежутки. Мы прижали врагов к земле, не дали возможности поднять голову, пошевелиться. Мы шли и стреляли, разяв все на пути. Ни один боец не нарушил строй, ни один не дрогнул. Я вел батальон в просвет между машинами. На дороге в грязи убитые немцы. По-прежнему подавая команду, не сворачивая, я наступил на одного. Под сапогом труп податливо ушел в грязь. По трупам сквозь немецкую колонну прошли люди, лошади, колеса. Раздалось несколько взрывов, это действовали наши гранаты, а мы шагали, продолжали пальбу залпами. Батальон миновал дорогу. В один из промежутков тишины я крикнул. — Батальон! Слушать команду лейтенанта Рахимова! Теперь Рахимов выкрикивал «Огонь!» Бойцы стреляли, оборачиваясь. Мы по-прежнему не давали врагам поднять голову, пошевелиться. Внутри ромба, мимо повозок, мимо пушек, я прошел назад и занял место в остром замыкающем углу рядом с Базжановым. До стены леса оставалось 200-250 шагов. Мы еще ни одному немцу не позволили применить оружие. Вдруг в отдалении сзади появилось несколько танков. С нарастающим жутким скрежетом они шли на нас, открыв сходу пальбу из пулеметов. Напрягая голос, я скомандовал. «Батальон, бегом! Лошади к галопам! В лес!» Все понеслись, и только горстка, задний угольник, шиловцы-базжановцы продолжала шагать, посматривая на Базжанова и на меня. Несмотря на напряженность минуты, я рассмеялся. — Черт возьми, ну и отучены же они бегать! — прикрикнул на них. — Вам что, особая команда? За мной бегом! Припустились и мы, а сзади лязг и гул, сзади клёк от пулемётов. Люди, повозки, орудия скрывались в лесу. Не добежав до леса двадцати-тридцати шагов, я упал. Намеренно следовало оглядеться, нет ли раненых, Не оставлен ли кто-нибудь в поле без защиты, без помощи? Если брошен хоть один, то надо как-то задержать врага, вывести. Но брошенных не было. Два бойца, бегом, низко пригибаясь, несли кого-то на руках. Я посмотрел по сторонам. Рядом со мной упал Базжанов и еще человек пять, среди них Ползунов. Он укрылся за пнем. Был бледноват, шея настороженно вытянута. Понимающие ясные глаза быстро оглядывали местность. В руке наготове противотанковая тяжелая граната. Лицо с юношески пухлыми губами, которое запало в память в то утро, когда с Ползуновым разговаривал Панфилов. Сейчас выглядело совсем иным. В нем поражала сосредоточенность, решимость. Я крикнул. — Ползунов, если встречусь с генералом, он услышит и тебе. Ползунов не улыбнулся, а я скомандовал. — А ну, ходу, за мной! Вскочив, мы опять помчались к лесу. Из какого-то танка на нас направили струю трассирующих пуль. Одна неприятно прошипела около ноги. Но в лесу уже развернулись наши пушки. Бах! Бах! Вот и пришло время коснуться неприкосновенного запаса. Я на бегу обернулся. Один танк с разбитой гусеницей вертелся на месте огромным громыхающим волчком. Другие застопорили. Не очень-то попрешь на пушки, неуязвимые за вековыми соснами для гусениц. Мы влетели в лес, танки урча, продолжая п о л ь б у дали задний ход. Несколько раз в этой повести фигурирует залповый огонь. Я намеренно это подчеркиваю. Я хочу, чтобы некоторые мысли нашей невыдуманной повести были выделены как бы курсивом, жирным шрифтом. Конечно, такой способ групп. Было бы приятнее предоставить это критике, которая раскрыла бы намеки, сопоставила бы одно с другим, растолковала бы что к чему. Но у нас тут речь идет не о любви, которую пережил каждый, которая понятна каждому, а о технике боя, о вопросах военного искусства, военной специальности. Поэтому растолкуем все сами. Опыт войны научил нас, командиров, что в современном бою и в обороне, и в наступлении решающее средство воздействия на противника, на психику противника — огонь. При этом, вернее всего, действует внезапный огонь. ошеломляющие, мгновенно п а р а л и з у ю щ и й высшие мозговые центры. Я называю себя учеником Панфилова. Я стремлюсь быть достойным этой чести. А Панфилов, как вы знаете, настойчиво внушал. «Берегите солдата, берегите не словами, а действием, огнем». Да, пехоту надо беречь огнем и маневром, расчищая и прокладывая ей путь огнем, огнем и огнем. Я имею в виду не только артиллерию. На артиллерию надейся, а сам не плашай. Артиллерия вместо тебя стрелять из винтовки не будет. Артиллерия вместо тебя управлять твоей ротой, твоим батальоном не будет. Это тоже слова Панфилова, сказанные однажды на разборе учений. Да, у пехоты достаточно средств, чтобы обеспечить свой маневр мощью собственного огня. У пехоты есть оружие жуткой силы, которое при умелом применении, особенно в маневренной войне, почти наверняка парализует психику врага. Это винтовочный залп. Повторяю, особенная сила залпового огня в его внезапности. А основа такой внезапности, помимо выбора момента открытия огня, опять и опять дисциплина. Вот э т т о мысли хочется выделить курсивом, двигать пехоту огнем, и не только артиллерийским, но также и ее собственным пехотным огнем, а не криком, не горлом.